На переплетчатые окна верхних этажей ложатся тени мачт. Здесь всегда шумно, днем зычно о р о д грузчики и жадно кричат чайки, а ночью в многочисленных тавернах дерут глотку пьяные матросы. В соленом воздухе смешиваются самые лучшие и самые худшие на свете запахи — свежих устриц и протухшие рыбы, ямайского кофе и в о л г л ы мешковины, остынских пряностей и отхожих мест. х о т давеча я назвал город обрыдшим, вообще-то я люблю портовые шумы и ароматы. Во время плаваний, когда подолгу, и ну раз по много недель не видишь ничего, кроме воды и неба, я очень скучаю по этой смрадной, скучной, е н порочной, но такой настоящей жизни. Однако на сей раз мое пребывание на суше чересчур затянулось. Как говорят моряки, я крепко забичевал. Земля мне надоела.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 Я встрепенулся, хотел расправить крылья. Не получилось. Со всех сторон меня опутала тонкая не тяная сеть. Кто-то схватил меня и крепко стиснул. Я ощутил сладко-соленый запах мальчишеского пота, а еще дегтя, вареная к а п у с т ы и азарта. В ужасе я закричал л к р р Это выражение я позволяю себе лишь в минуту крайнего возбуждения. Хоть на голову мне прямо поверх сетки сразу натянули п о л о т н я н н ы й мешок, я сразу понял, что произошло. Как глупо!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 Я мог о них заботиться, но исправить их к а р м а был не в силах. Иное дело, душа юная, не оперившаяся. Как много пользы способен я ей принести! Сколь многому деликатный, тактичный, исподволь научить! Пусть мальчик сажает меня в клетку, я найду способ завоевать его доверие и дружбу. И я перестал попусту барахтаться, а вместо этого осуществил ритуал сопереливания, благо постреленок плотно прижимал меня к груди.